Глава 42. Дома. «Ты ж моя хорошая, ты ж моя милая!» Лора нацеловывала щеки дочки вот уже полчаса подряд. «А я тебе подарочков привезла!» Она выложила перед Алисой новенькую куклу со всевозможными прибамбасами, сумочкой, набором платьев, туфель и диадем. Хоть так порадует ребенка. Сердце болело в разлуке с дочкой. В этот момент она почему-то вспомнила и Миля с его подарками. Впрочем, вряд ли он дарил их ей с теми же мыслями, с какими она преподносила презенты дочке. Алиса счастливо обняла новую куклу и убежала играть. «Как вы тут устроились?» – спросила Лора, обведя взглядом недавно отремонтированную кухню. «Немного непривычно на новом месте?» – пожала плечами мать. «Они купили эту квартиру месяц назад, как раз после дня рождения Лоры. Давно собирались, мечтали приобрести двушку с хорошим метражом. И как-то разом все срослось». Продали старую за приличные деньги, нашли эту в элитной новостройке, добавили из -за ее запасов, конечно. Лора еще тогда подумала, как нельзя кстати. Ведь новый адрес Эмилю неизвестен. Даже если он рванет к ее дому после всего, найдет там других жильцов. Она, конечно, понимала, что для него не составит труда выяснить ее новый адрес, но очень надеялась, что он не станет этого делать. А в целом... «Нравится квартира?» – спросила Лора, посмотрев на маму. «Квартира шик», – улыбнулась она, – такая просторная, с новой кухней, еще и уютная. Но вот соседи... «А что с соседями?» – удивилась Лора. «Ведь сама не прожила тут и пару недель, уехала в Краснодар. Не успела ни с кем познакомиться. Те, что справа, ничего, а вот слева... Ты про ту странную мадам в белой шляпке? Я видела ее, когда заходила». «Анна!» кивнула мама. «Представляешь, на днях спросила у меня, как мне нравится новогодняя елка во дворе. А ничего, что сейчас лето, и никакой новогодней елки еще полгода не предвидится». «Обалдеть!» — охнула Лора. «Может... того? Обратиться куда-нибудь? А смысл?» — пожала плечами мать. «Я ж не психиатр, чтобы ставить диагнозы. Скажет, пошутила, например. Я с соседями поговорила, сказали, безобидная». «Все равно жуть!» Лора передернула плечами. Они еще немного поболтали о насущном. Неожиданно Лора услышала, как в сумке зазвонил телефон. «Извини, мам». Она пошла в прихожую, достала телефон и очень удивилась, увидев, кто звонил. «Лорочка, милая», – раздался в трубке скрипучий голос ее краснодарской соседки. «Ты просила позвонить, если замечу твоего архаровца». «И что?» – спросила она, тут же напрягшись. «Так уже не один час стоит». «Вижу его машину у подъезда, заходил, стучал, я все приметила в глазок, вот сообщаю, как обещала». «Спасибо, бабнин», — проговорила Лора с упавшим сердцем. «Она попросила у Эмиля всего один день. Естественно, не сказала, что поедет в Кабардинку. Этот неугомонный еще предложил бы ее подвести. Сказала, что хочет отоспаться, немного отдохнуть. Ведь просила ее не тревожить». Но нет, явился, не запылился». Если уже стучался, ей в дверь точно не успокоится. Наверняка звонил ей сто пятьсот раз. Свой краснодарский телефон она специально оставила в квартире, ведь прекрасно знала, что он будет отслеживать ее по геолокации. С собой взяла новый, секретный. Лора тяжело вздохнула и вернулась на кухню к маме. «Прости, пожалуйста, не получится остаться на ночь, нужно ехать». «Когда же ты вернешься насовсем, доченька?» спросила она в конец расстроенным голосом. Через неделю, пообещала Лора. Так или иначе, все закончится через неделю.